Глава вторая. Или как выходит за грань разумного. Часть третья. Больничная палата. Холод и отстраненность белизны. Невозмутимая стерильность стен, тусклый свет и прикрытые поломанными желюзи окна. А на кровати двое. Мать с младенцем на руках. Мать молодая, едва за двадцать, но на лице уже мешки под глазами. Одежда бесформенная и волосы, собранные в пучок, а главное — лихорадочный взгляд на малыша, которого женщина баюкает в руках, и тихий напев колыбельный. Малыш даже не хнычет, лишь пускает пузыри. Лицо в красных пятнах от температуры, и черты его чуть плывут. Сначала мне показалось, что это искажает зеркало, но затем до меня с ужасом дошло. Искажение — эффект от отравленной веры, Ребенок так мал и слаб, а его вера в себя так ничтожна, что даже пара и единицы истинной веры при заражении искажают тело малыша. Ребенок открывает глазки и улыбается. Мать улыбается в ответ, одновременно вымученно и искренне. А затем маленькие веки опускаются, и пузыри больше не надуваются. Глаза матери в испуге расширяются, и она кричит врача настолько громко и пронзительно, что зеркало, в которое я смотрю, лопается. Фигура матери с ребенком рассыпается ломанными фрагментами, которые не собрать, и связь обрывается. — Не всматривайся! — одернул меня глагол. — Зеркала искажают правду. Они рады сломить и поглотить, особенно в центре лабиринта. И отшатнулся от борта лодки. Жуткое место. Настолько, что даже Хугин вернулся ко мне и теперь сидел на плече. — И да, уважаемые слушатели, У нас есть лодка. Вернее, Брауни, которая сменила форму с пальто, на нее. Получилось тесновато, но зато стало нашим шансом преодолеть центр лабиринта. Вот и теперь Брауни рассекала льдинки и зеркала, огибая очередной водоворот-туннель, вроде того, из которого мы появились. Проклятая трехмерная навигация. Я же отсюда ни в жизнь не выберусь. — Несуществующий. Отключи запись данных. Неожиданно попросил напарник. «Это еще зачем?» — насторожился я. Но глаголу не подумал отвечать. Словно отрешившись от мира, он просто смотрел в бесконечность, поглаживая головку Брауни, которая выступала фигурой на носу нашего небольшого судна. Я уже знал, что выпытывать из него ответы в таком состоянии бесполезно. Нужно либо выполнить просьбу, либо проигнорировать. И я выполнил. У Брауни проблема. И я боюсь, что твой Хугин, как и ты сам, можете быть отчасти... связаны. Глагол обычно говорил немного, но четко и емко. В этот раз паузы между словами были настораживающе длинными. Напарник не знал, что сказать, и это было предвестием беды. Все настолько плохо, что даже критики не должны об этом знать. Я невольно перешел на шепот. Помнишь, как Брауни в мертвые сети пожрала своих сородичей, пауков, дабы восстановить свой исходный код? Я активно закивал, вспоминая это приключение. Глагол же помедлил, но чуть отстраненно продолжил. Она получила больше, чем мы рассчитывали. Во-первых, теперь Брауни может генерировать истинную веру. — Так это же здорово! Вера лишней не бывает? — не понял я трагедии соратника. А во-вторых, поглотив код ИИ, Брауни переняла их способность. Генерация веры в несколько потоков. «Ммм, тоже неплохо. Запас в несколько десятков единиц — это всегда хорошо. Боюсь, речь идет о других порядках». На выгнутую мною бровь напарник вздохнул. «Сейчас это цифры с двумя нолями». Брауни тем временем выбрала водоворот туннель где нам предстояло продолжить путь, и причалила. По телу прошла волна вибраций, нечто среднее между гулом водопада и звоном зеркала на грани того, чтобы разбиться. Какое-то смутно знакомое чувство, словно тело на миг стало желеобразным. В любом случае ощутить опору под ногами было приятно. А еще приятнее было осознавать, что половина пути до Зазеркалья пройдена. Осталось еще немного гнетущего холода, бритвенно-острого льда и темных отражений. Надеюсь, Бравни может это контролировать? Задал я главный вопрос, ибо получить одержимого напарника посреди похода совершенно не прельщало. «Нет», — короткое слово прозвучало, словно приговор, а напарник помрачнел еще больше. «Я аж слегка окосел». Хотелось сослаться, мол, у нет сталкеров, значения веры были и того больше. Вот только они плохо кончили. Сотни единиц веры, качества истины — это много даже для глагола. А если это перейдет на тысячи, десятки тысяч, будет ли глагол успевать тратить столько веры? Часть генерируемой веры она опускает на собственное питание. Опасность голода для нее исчезла, но я боюсь слишком раскармливать ее. Чем больше она генерирует веры, тем больше питается, тем больше становится, тем больше генерирует веры. Тут же уловил я опасность. Она словно ядерный реактор, где началось бесконтрольное деление, и если это не остановить, либо бесконечно увеличивающийся техноорганизм, который, не сдержав мощи, может взорваться, либо отдавать веру близким, подвергая их риску одержимости». Припечатал глагол. Ни один из вариантов не радует. Если продолжать аналогию с ядерным реактором, нужны углеродные стержни и охлаждение, чтобы взять реакцию под контроль. И она верит в нас с Хугином. Понял я, о чем говорил глагол в начале разговора. Ты боишься, что нас будут накрывать волны веры? Не переживай, мы найдем, куда ее сбросить. А вас мы тоже ни слова. Но ты обращался за помощью к тому же артефактору? Чтобы узнала спектр, я, наконец, понял еще один аспект проблемы. По сути, если кто-то узнает о новых возможностях Брауни, то за ней откроется охота. Ее попытаются либо использовать, либо уничтожить. Ни один из вариантов не внушает оптимизма. — Нам нужно в мертвую сеть и ниже. Брауни нужна помощь других и пока все не пошло в разнос. Ты... «Можешь на меня рассчитывать», — закончил я за напарника и чуть нервно погладил Хугина. На фоне слов глаголы я задумался, что я могу противопоставить отражениям или Брауни, если все пойдет плохо. Силу иммунитета к воплощениям, способности, Хугина, даже не смешно. Хотя имел те параметр, который соответствовал одному из статов и который я прокачивал еще до прихода становления. «Удача!» Так почему бы, открыв окно статов, я перевел все 198 единиц синтетической веры в удачу? Система на миг подвисла, явно охреневая от подобного дисбаланса, а затем игровая удача и прокачанный мною ранее параметр слились, выдав удача плюс 59% от естественного параметра. А затем еще одно сообщение. Открыто легендарное достижение. Ставка на зеро. Описание. Вы вложили все в удачу. Вы преодолели прошлый рекорд, 78 единиц, вложив 198 единиц и став самым удачливым безумцем в становлении. Теперь каждое ваше действие обречено на успех. Но хватит ли этого, чтобы пройти по пути становления? Добавлена внеклассовая одноразовая способность. Удача любит безумцев. Описание обратить одну свою неудачу в оглушающий успех — исполнение за счет веры становления. Хм, неожиданно и щедро. На несколько мгновений я даже проникся уважением к становлению. Все же халяву я люблю. Вот только как-то уж больно расплывчато звучит. Но все равно неплохо. Жаль только способностью меня это надолго не задержится. По округе разнесся мелодичный звон стекла, которая давно разбилась, и теперь осколки хрустели под давлением чьих-то незримых шагов. Глагол мгновенно напрягся, так же, как и Брауни закрутила головкой, пытаясь определить источник звука. Вот этот звук я отчетливо помнил. Стая осколков вышла на след. Мы с напарником переглянулись. Зеркально-ледяные коридоры замелькали в ускоренном темпе, подошвы выбивали ледяную крошку и заставляли трескаться зеркала. Взгляд скользил по мутным картинкам жизни за зеркалами, отчего голова начинала болеть. Но напарник уверенно выбирал путь и менял направление, перепрыгивая на стены, поворачивая в провалы или огибая туманные островки. Вот только звук бьющегося стекла приближался с неотвратимостью надвигающегося цунами. А затем позади из-за поворота вырвалась первая тварюшка и, проскользив по полу, впечаталась в стену лабиринта. Осколки гончие оказались химерами, собранными из фрагментов кусков отражения частей различных животных или людей, причудливо перекрученными и соединенными, бьющими по глазам ровными линиями сколов, да еще настолько гротескно, что некоторые отростки выпирали из плоти, словно грани разбитого зеркала. И в отраженном свете зеркального лабиринта их шкуры, чешуя, мех бликовали так, что после засветки осколок плоти менялся на отражение куска тела другого существа. Единственное, что оставалось неизменно в существах — льдисто-голубые глаза, полные бесстрастной жаждой убийства и получения новых фрагментов. «За мной!» «Обещаю, мы прорвемся!» — глагол рванул, не дав даже секунды на размышление. Сообщение системы я смахнул на бегу, даже не обратив внимания, сколько глаголу пришлось потратить веры на применение способности. Твари за спиной взревели с дребезжащими оттенками звуков, а затем глагол бросил несколько гранат нам за спину. «Стоп! Гранат? То есть мне он подготовиться не дал, а сам запасся по полной?» Взрыв отразился от стен лабиринта, ударив волной нам в спины, и не упали мы только чудом, хотя звон плотно забился в уши. А вот зеркальный лабиринт не выдержал подобного вандализма. Стекла начали трескаться, а лед раскалываться. Вся масса острых граней начала рушиться за нашими спинами. Осколков гончих накрыло первыми. Это было бы отлично, если бы волна разрушений не продолжала распространяться, буквально раскалывая мир в шаге за нами. Мы спрыгнули в очередной провал, а затем рывком выбежали на край водопада. Массив воды грохотал, не оставляя шансов преодолеть его. Снесет мгновенно. Хотя радуга над ним висела красивой, ничего не скажешь. Вот только глагол даже не подумал преодолевать преграду, а прыгнул в нее, ухватив меня за одежду. Хугин попытался упорхнуть прочь, не желая лезть в воду, но потерять его в петлях лабиринта — дело минуты, потому я вцепился в петоп, прижимая к себе. Нас закрутило и завертело, дышать сразу стало сложно, а ледяная вода заливала глаза, одежда и поток пытались утянуть на дно. Но я заметил, как появившиеся следом чудом выжившие осколки прыгают в поток за нами, а затем на маленькую вечность я потерялся в круговерте. Рывок глагола ознаменовал конец заплыва, хрипя и кашляя, дрожа всем телом, я развалился на ледяной поверхности очередного ответвления зеркального лабиринта. «Мы выиграли фору, но нужно спешить. Стоило только Брауни встряхнуться, как глагол вновь выглядел, словно супергерой из боевика. Порталы в Зазеркале уже встречаются. Нужно выбрать достаточно большое, расположенное в укромном месте». «Вы не уйдете!» — голос словно скрежет ногтем по стеклу. «Вы в моей ловушке!» Шатаясь, я приподнялся и обнаружил выходящее на свет существо, которое так и тянуло назвать искажением. Искажение имело человекоподобную форму и было бы даже на него похоже, если бы плоть людей состояла из мешанины цветной стеклянной крошки с торчащими в случайных местах во все стороны осколками. Зеркальная маска вместо лица с трещинами шрамами... Совершенно не вдохновляла, а свиту ему составляла пара осколков. Порождение зеркального лабиринта выбросило руку в атаке, и та удлинилась, превратившись в стеклянное щупальце, покрытое бритвенно-острыми шипами. Выстрел нагана выбил веер стеклянной крошки отклонил выпад, но не разрушил отросток. Отступать обратно в круговерть потока я не собирался. Осколки рванули на нас, крижища зубами разных размеров, Глагол выступил им навстречу, и правый рукав в плаща Брауни стал заметно толще, так что осколок, вцепившийся в него, не смог прокусить броню. Зато глагол сформировал из левого рукава клинок и всадил в брюхо твари, раскроив чуть ли не пополам, и осколок развалился на мелкие темные фрагменты. Вторая тварюшка оказалась умнее и принялась кружить вокруг напарника. Искажение тем временем двинулось вперед. Его руки-щупальца ударили в зеркала и проникли внутрь, а затем с явным усилием стали вытаскивать с той стороны вещи: с одной металлическую ногу манекена, а со второй ржавый пулемет. Проверять работоспособность последнего у меня не имелось ни малейшего желания, поэтому я начал методично всаживать пулю за пулей в искажение. Вот только от трех зеркальный гад в наглую уклонился. От еще одной прикрылся рукой, а две, попавшие в грудь, лишь оставили несколько длинных царапин. Затем у меня кончились патроны. Новый рук осколка в сторону глагола, удар лапой пришелся в полупальто, выбив искры. Но Брауни защищала своего хозяина, и тут напарник рванул вперед сам. Взмах клинком зверь отшатывается, критик этого ожидал и ударил в бок осколка. Раздался звон разбитого стекла, а существо отлетело под ноги искажения. Пулеметная очередь все же работающего раритетного оружия прошла у нас над головами. Удар ногой дубиной отшвырнул скулящего осколка в сторону, но поздно. Глагол, схватив за плечо, силой запихнул меня в ближайшее целое зеркало в мой рост.